Глава девятая. Как это началось? В 1926 году пароход Глеб Бокий, доставивший на остров разгрузочную комиссию во главе с Глебом Бокием, привез в наглухо запертом трюме и небольшую партию новых сыльных, среди которых был одесский контрабандист с десятилетним сроком Френкель и сыпно-тифозная ВОЖ. Глеб Бойкий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, был убийцей многих тысяч. Сыпно-тифозная вожь, занесенная в лагеря и до сих пор не переводящаяся в них, стала убийцей многих сотен тысяч людей. Натан Ааронович Френкель, которому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма, может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов. Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерна и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ – лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже достроенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь свободного гражданина отличается очень немногим от жизни концлагерника за проволокой. Он не был автором системы. Но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу отвлеченная еще туманная тогда идея получила свои первые реальные практические формы. Он осознал, оформил ее, И включил в действие. Соловки были первым опытом ее широкого применения. Большинство коммунистических карьер начинается быстрым взлетом от Астра к звездам и очень нередко заканчивается еще более стремительным падением и пулей в подвале всемирно известного учреждения. Карьера Натана Аароновича Френкеля развернулась в обратном порядке, от более чем вероятной пули в подвале к звездам, в системе которых он и поныне блистает в составе того созвездия, которое чуть было не прервало не только его карьеру, но и жизненный путь. Рассвет на в Одессе был особенно пышен. Город, помнивший блаженную для дельцов эпоху Порта франко город, насчитывавший даже в царское время более 10 тысяч зарегистрированных уголовников всех видов и специальностей, ожил и возродился в родной ему стихии. Шеберство, спекуляции и контрабанда развернулись в нем тогда в невиданных для России масштабах. Еще молодой в то время коммерсант, природный одессит Натан Ааронович Френкель разом понял и оценил дух эпохи, наступивший как обещал сан Бленнин всерьез и надолго понявший это френкель сделал оргвыводы и приступил к их широкой реализации образовал трест контрабанды с размахом поистине американским несколько пароходов целый флот парусников и катеров этого треста совершали правильные рейсы между советскими портами черного моря румынии и турции Дело велось открыто до бесстыдства. Всевозможные товары, начиная с шелковых чулок и кончая валютой всех стран, находили себе место в трюмах этой флотилии и чемоданах доверенных агентов Фрэнкеля. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ были закуплены. Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном ее значении.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 с добавлением звучного титула. Носивший ее чекист был прямым потомком, нашедшего новую, более чем милостивую к нему родину в России французского иммигранта, аристократа, ближайшего сотрудника строителя Одессы, герцога Ришелье, главная улица которой носила тогда еще его имя. Последний из рода де Рибас был чрезвычайно ярко выраженным ворожденцем очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащейся как у змеи кожей, и отталкивающими чертами лица. Он вызвал среди окружающих чувство отвращения, годливости, смешной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу и хидну. Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но наоборот бравировал, подчёркивая его крайнюю неопрятность, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия. Столь же уродлива была и его психика. Сказать душа было бы ошибкой. Вряд ли у него была таковая. Дерибас был более чем обычным садистом. Он был каким-то концентратом зла всех видов, лейденской банкой заряженный дьяволом в аду. Он ненавидел все и всех и не переносил улыбки довольства даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей. Деребас завидовал всему миру в целом и каждому его атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере. Если коллегию ОГПУ считать ножом гильотиной революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены этой всемогущей коллегии. Шатобриан или Лермонтов нашли бы в нем готовый прототип выразителя демонизма, который они безуспешно искали среди людей. Именно эти качества Деребаса и приковали к нему внимание Дзержинского в первые годы чрезвычайки. Создатель ЧК, вернее, выполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное внешнее и внутреннее уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии. Такие люди были там нужны. И Дзержинский не ошибся в своих расчетах. Дерибас оказался даже полезнее, чем ожидал этого сам главный палач. В силу своей ненависти ко всему живущему, Дерибас был на самом деле неподкупным.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 руководимый чтимыми раввинами. Он был циничным и откровенным атеистом, поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал ни на синагогу, ни на еврейскую благотворительность. Равины были настроены против него. Эту историю рассказывал мне здесь же на Соловках также еврей, сосланный туда одесский чекист среднего ранга. От него я и узнал подробности о начале деятельности Френкеля. Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной помог Дерибасу одержать победу. Борьба с Френкелем в тот период была нелегка даже и для такой крупной фигуры, как Дерибас, ибо у Френкеля были закуплены им свои люди в составе самой коллегии. Можно предполагать, что одним из них – был возвышавшийся в то время Егода, который позже, уже во втором периоде карьеры Френкеля явно ему покровительствовал. Глава НКВД того времени Минжинский был по существу пустым местом. Доведенный до полного аморализма наркотиками и развратом всех видов, он был пешкой в руках своих ближайших помощников, а среди них – Как это всегда было, есть и будет во всех учреждениях и организациях коммунистической партии шла ожесточенная внутренняя борьба. Пауки яростно пожирали друг друга. Умный, расчетливый и осведомленный о ходе этой борьбы Френкель был в курсе всех изменений в расстановке внутренних сил НКВД и спекулировал на них столь же умело, как и на валюте. Но на этот раз он наскочил на достойного противника. Щупальцы спрута, раскинутые от Москвы до Константинополя, встретили жало ехидны. Ехидна была под самым сердцем спрута в Одессе. Дерибас, сея ужас вокруг себя, повел игру с Френкелем чрезвычайно осторожно. Он умело делал вид, что хочет сам сорвать с Френкеля крупный, очень крупный куш, столь значительный, что не стеснявшийся обычно в таких случаях Френкель призадумался и начал торг при помощи доверенных лиц. А пока шел этот торг, в Москву, помимо и даже тайно от Одесского отделения НКВД и, вероятно, от некоторых членов коллегии, шли сообщения Дерибаса, в чем ему помогала настроенная против Френкеля религиозная часть одесских евреев. И вот в одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл зашифрованный пояс с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, вся головка одесской чека и главные директора Треста были в ту же ночь арестованы и через несколько дней отвезены в Москву самим Дерибасом. Далее этот авантюрный роман разыгрался так – Коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор, но их покровители не сложили оружие. Френкель был уже приведен в подвал, и там ему было объявлено помилование, вернее, замена смертной казни десятью годами Соловецкой каторги. Странная незримая нить связала Френкеля и привезенную вместе с ним сыпнотифозную вошь. Первой стала действовать она. На острове началась и развелась необычайной быстротой эпидемия сыпняка. Лазарет уже не вмещал больных. Заболевали в Кремле, в скитах, на соседнем острове Анзере, в Секирском изоляторе. Яма для свалки трупов на монастырском кладбище ежедневно расширялась на несколько метров. Так действовала вошь, слепо и стихийно убивая и сама погибая на трупах убитых ею. Френкель действовал иначе, обдуманно и систематически. В первые же дни по прибытии на Соловки он при помощи взятки устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни Соловецкого муравейника. Его точный коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда 20 тысяч каторжников. Практический результат этого труда был ничтожен. Машина работала в холостую, бесполезно растрачивая горючее. Думается, что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который уже оформлялся тогда в лабораториях Московского Кремля и вступил в жизнь СССР под именем «Первой пятилетки». Не надо было ждать случая для проведения первого опыта, обстановки, нужной для рождения эмбриона. Эту обстановку создала сыпнотифозная вошь. Бурное развитие эпидемии вынудило начальство к срочным профилактическим мерам. Населению островов, уже отрезанному от материка прекращением навигации, грозило полное вымирание к весне. В первую очередь нужны были бани и в Кремле, и в раскиданных по островам командировках нужны немедленно, срочно. Инженеры, которым было задано составить план и сметы построек, запроектировали их сроки в 10-20 дней. В проекте, поданном Френкелем по его личной инициативе, значился срок в 24 часа для постройки самой большой бани и только 50 человек рабочих, набранных по его выбору. Баринов вызвал Френкеля к себе. Берёшься построить за сутки? Берусь, если дадите всё, что указано. Дадим. Надуешь секирка? Знаю. Вали. Френкель отобрал около 30 сильных молодых работников, в большинстве ловких на все руки кронштадтских матросов. Служа нарядчиком и надсмотрщиком в отделе рабсилы, он уже знал их и намечал безошибочно. Остальных он потребовал из барака инвалидов. «На кой черт тебе это барахло?» — изумился Баринов. «Мое дело». «Раз так, бери. У меня по поводу генералов хватит. Только помни, сорвешь — на секирки. Обе команды, работников и инвалидов, Френкель построил друг против друга на месте намеченной стройки. Дул нордост. Мороз грыз уши и руки. Старики меньшей шеренги зябко кутались, топчась на месте. Многие были в лохмотьях. «Дело обстоит так», — обратился к рабочим Френкель. «В 24 часа мы должны построить здесь баню. Не выполним задание. Уйдем с работы прямо на секирку. И вы, и я, и они». — указал он на стариков. — Горячую пищу мясную принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем. Молодежь смотрела на стариков. Старики смотрели на молодежь. И те, и другие были людьми. Молодежь поняла не столько умом, сколько сердцем, что от нее и только от нее зависит в данный момент жизнь стариков. — Берись, братва! — Дружно по авральному, свистай всех наверх, боцман. Боевая тревога. Вероятно, в давно минувшие времена святой Руси также дружно, с таким же напряжением всех сил, строились по обету церкви однодневки. В мятежных Кронштадцах, последних матросах русского императорского флота, Еще жили пронесенные в их сердцах сквозь кровавый туман безвременья традиции Севастополя и Порт-Артура. Ими еще пелась тогда песня о героической смерти варяга. Стены из толстых бревен были еще не закончены, а в огороженном ими пространстве уже клали печи. Доски, баланы, брусья словно сами летали по воздуху. Двухдюймовые гвозди загонялись одним ударом молотка сильной привычной рукой. "Даёшь, даёшь, полундра", звучало над стройкой. Старики помогали чем могли, но могли они мало. Френкель умышленно выбрал самых убогих, самых старых епископов и генералов. Сам он был центром всей работы, её мозгом и распоряжался спокойно, дельно, толково. Свои обещания он сдержал. Были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт. Чахлый день Соловецкой зимы замирал. Над стройкой вспыхнули прожекторы, и работа продолжалась в том же темпе. Пришедший на следующее утро баринов вошел в пахнувший свежей сосновой стружкой предбанник. Из двери бани валил белый пар уже закипавших котлов. Молодцы так раз так. В сердце, в кровь, в селезенку, рявкнул восхищенный Баринов. Всем по стакану спирта. От меня. А ты, обратился он к Френкелю, зайдешь ко мне. Побалакаем. Работа была выполнена за два с половиной часа до срока. В Лазарету унесли только двух замерзших ночью стариков-священников. Этот день был началом новой эры в жизни Соловецкой каторги. Она вступила в систему социалистического строительства, раскинутой на территории одной шестой мира. Вторая часть зимы протекала под знаком напряженной работы сыпно-тифозной вши и Натана Аароновича Френкеля. Первая работала в низах, транспортируя уже не в одну, а десятки ям, вырытых в мёрзлой земле, новые-новые сотни мёртвых. Второй работал в верхах, подготовляя транспортировку того же продукта социалистического производства уже не в десятки, а в сотни, тысячи, сотни тысяч братских могил. Управление «Слон» было реорганизовано коренным образом. Его отделы, возникшие в период хаотического развития «Соловков», Свалки недорезанных были преобразованы, частью аннулированные и пополнены новыми, сведены встроенную систему воспитательно-трудовой части, во главе которой стоял Френкель. Для специалистов, техников всех видов настал золотой век. Первыми вступили в него экономисты-плановики. Уродливое паразитарная профессия, порожденная практикой социалистического хозяйства и бухгалтера. Пишущие машинки управления стучали день и ночь, продуцируя кипы планов, смет, схем, которые единственный тогда Соловецкий самолет едва успевал перебрасывать на материк в Кемь, а оттуда — на Лубянку. Соловки были всегда микрокосмом, чутко отражавшим в уменьшенном во много раз виде все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП, и теперь вступали в эпоху формирования социалистической кабалы. Отразили они и последний бой зубров революционного подполья с провозвестниками грядущей армии роботов. Воспитательно-просветительская часть — стало на путь воспитательно-трудовой. Коган вступил в борьбу с Френкелем и был разбит, приведен к молчанию, утратив разом все свое влияние. Иначе быть не могло. Соловки отражали жизнь СССР. Вместе с воспитательно-трудовой частью были разгромлены и все ячейки соловецкого пережитка русской культуры. Первым умер журнал ненадолго пережила его и газета. Музей сохранился лишь как показательное рекламное учреждение. Его научные сотрудники-краеведы были расстосованы по канцеляриям, отчасти их геологи, топографы, картографы, геодезисты и прочие направлены на изыскательные работы в торфянике Колы, тайгу Северного Урала, и даже на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лову тюленей, моржей и трески. Биосат обезлюдил. Театр был разделен на несколько мелких передвижек для обслуживания пропаганды в новых беспрерывно формировавшихся лагерях и командировках. Размах Френкеля был широк, и его организационные способности, несомненно, велики. Если до него распорядители Соловецкой рабсилы в большинстве случаев не знали, куда девать прибывших каторжников, то теперь людей, и особенно техников, всех специальностей не хватало. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч. ОГПУ удовлетворяло ее в срочном порядке. Молох социалистического рабства рос с каждым днем,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 Во главе этой новой гигантской системы стоял Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и героя социалистического труда. Надо быть справедливым. Это последнее звание он мог носить по праву. Его вклад в практику осуществления социализма грандиозен. В наши дни Френкель продолжает вести свое страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Теперь он уже имеет чин генерала госбезопасности и множество орденов. С Деребасом он, очевидно, сосчитался. Этот последний исчез в период террора 1938 года на Дальнем Востоке.